Я с интересом слушал этот разговор девушек, но так, если честно, и не понял, о чем они говорят. Никаких особых законов или порядков, которые хоть как-то были бы связаны с проигрышем боя среди саркалов, я не нашел. Выиграть можно не все битвы. От поражения никто не застрахован. Это понимают все. Так что ничего особого в сети по этой теме не было. Однако червячок все так же свербел и не давал успокоиться. Ладно, более подробно постараюсь порыться в этой теме чуть позже, решил я, а пока следовало переходить к следующим вопросам. Тем более и все остальные с напряжением смотрели как на меня, так и на девушек. Те вроде, немедленно лишать меня жизни не собирались, хотя, Это столь странное для меня желание иногда читалось в их взглядах, бросаемых на меня, поэтому я перешел к следующему вопросу. Ну, как бы необычно все это не выглядело со стороны, но произошедшее закончилось миром, а потому предлагаю всем нам перейти к последнему пункту нашего с вами разговора. Это к принесению вассальной клятвы. главе нашей гильдии». «Да, немного оторопело, еще не отойдя от произошедшего», говорит мне Тлок. «Но он вроде еще не вернулся сюда». «Кто?» — удивился я. Глава гильдии воров подозрительно посмотрел на меня, а потом пояснил, будто разговаривая с ребенком. «Глава гильдии? Он же ушел с его дочкой!» — указал он, на наемника из отряда трона. — Нет, — отвечаю ему я, — глава не покидал зала все время нашего разговора. — Что? — оторопел Тлок-Горбун, а потом окинул взглядом всех присутствующих. — Так это ты? — наконец понимает он. — Да, — отвечаю я. — Я же говорил, что вы еще удивитесь, — раздался голос Слонга, обращенный к главе гильдии воров. Наемники же, наоборот, восприняли эту новость как-то благожелательно, Агрон Грон произнес. «Не зря я говорил, что с тобой не все так просто». И уже от имени всех присутствующих спросил. «Так что нам нужно делать?» «Все просто», — ответил я. «Вот текст вассальной клятвы». Я протянул каждой группе нейтралов По пергаменту с клятвой. Вы по очереди ее произносите. Я немного помедлил. В конце я подтверждаю ваше принятие в гильдию и принятие вассальной клятвы у вас, и по сути, вы уже юридически и фактически становитесь членами нашей гильдии. Это все. И оглядел присутствующих. Так, с кого начнем? Первыми были члены гильдии воров. они не раздумывая зачитали текст клятвы. Я ее принял, и в ментоинформационном поле каждого из них появилась небольшая печать в виде парящего дракончика. Следующими присягнули наемники во главе с Гроном и Длая. С ними тоже не возникло никаких проблем. Только вот ментальная печать Длаи несколько отличалась от всех остальных. Подобную, Я уже видел однажды, и появилась она в ментоинформационном поле Мука. Значит, вессолитет на нее сработал и как клятва принятия в клан, и как клятва принятия в гильдию, подумал я и задался вопросом. Но почему? Чем же ты отличаешься от всех остальных? Хорошо хоть просто один клан, а не как у девочек. Иначе, еще одна близкая родственница сведет меня с ума. Но вопрос меня заинтересовал. Это простое действие разрушило целостную картину, что сложилось о девушке. А интуиция упорно подсказывала мне, что это напрямую связано с ее прошлым, а вернее с тем, кем она была в нем. Сомневаться, что она дочь Ламара, как-то не приходилось. Слишком четко просматривалось родовое сходство в их ментоинформационных полях. Но что-то было не так. «Ну, не незаконно рожденная же она принцесса», — в шутку подумал я, но вдруг моя интуиция прямо заверещала у меня в голове, зазвенела всеми колоколами. «Так вот, почему тебя приняли в строго закрытую касту телохранителей правительницы». Она заботилась о своей дочери, догадался я. Интересно, сама Длая знает о том, кем была ее мать? Подумав, немного понял, что не может не знать. Во-первых, вождь любого клана, даже маломальского, не женится на простой девушке. Во-вторых, брак явно был политическим, коль у них было столь прохладное отношение в семье. Как мне кажется, Длая вообще была равнодушна к своему мужу, как, впрочем, и он к ней. Но и в-третьих, ее странное спасение. Никакой храм не принял бы опальную жену главы клана, если бы она для них не была кем-то большим. Тогда все складывается в более-менее внятную картинку, хоть и немного необычную. нужно будет более подробно расспросить Длаю о ее прошлом. Делаю я себе пометку в памяти. Нужно все-таки разобраться, что же в ней настолько необычного, что наше клановое ментополе восприняло ее как одну из нас. Дальше вступить в нашу гильдию должны были девушки-воительницы из расы демонов Саркал. И вот тут-то, и возникли кое-какие сложности с принесением ими клятвы. Одна из девушек посмотрела на меня и произнесла. «Я Лея. Это моя сестра, Нея. В нейтральные миры мы прибыли, чтобы уклониться от воли нашего отца и искать лучшей судьбы. Мы готовы принять нож у служения вашей гильдии, но нам необходимо знать, Как ты смог победить в том бою? Ты слаб, ты не неуклюж, ты не так ловок, как мы. В тебе нет наших умений и нашей силы. Ты не маг, ты простой чел, мы это видим. Но тем не менее, все это не помешало тебе. Ты победил. И она склонила голову. Мы признаем это и хотим понять, как. Это наше условие, господин. Все с интересом посмотрели на меня, ожидая моего ответа. По сути, теперь в этом зале находились именно те разумные, кому я мог доверить свою жизнь. Это верхушка той гильдии, которую я создал. Конечно, не было рядом моих друзей, но в их преданности я совершенно не сомневался. Сейчас же присутствовали те, кто присоединился к нам уже здесь, в нейтральных мирах, и вся моя жизнь на несколько лет вперед будет очень тесно переплетена с их судьбой. Поэтому среди них мне нужно нарабатывать авторитет, ведь мои решения, какими бы безумными они ни выглядели со стороны, не должны подвергаться сомнению. «Хорошо, я расскажу», — говорю я девушкам. Обещаю это сделать сразу же, как только вы принесете мне вашу клятву. Сестры переглянулись между собой. «Он опять ведет нас», — сказала Лея на своем языке. «Мы ставим это условие, он же переводит наше условие разряд поощрения или благодарности». «Не все ли равно?» — ответила ей Нея. «Ведь в итоге мы все-таки сможем узнать, что же он сделал». «Да», согласилась сестра и, посмотрев на меня, ответила. «Мы согласны». И обе девушки практически в унисон зачитали текст клятвы. «М-да». Тупо сижу я и стараюсь то ли сдержать смех, то ли не разнести весь этот зал к чертовой матери. Еще две. «Теперь понятно». что так веселило трона и чего опасались девушки. Раса воинов. Как же я забыл обычаи подобных народов. Победитель забирает все. А в случае, если это девушка, то и ее саму. Ведь даже у амазонок, насколько я помню, был такой обычай. Только победив ее в бою, ты мог жениться на ней. Лучшие рыцари сражались за сердце прекрасной дамы. А если сама девушка великолепный боец, то она сможет отстоять свою свободу. Во что же я опять влип? Я с грустью посмотрел на саркалок. И ведь от девочек этого теперь не скрыть. Как только те взглянут на них, то сразу различат нашу родовую печать в их ауре. И я печально потер шею, на которую надели уже который по счету хомут. Попал. Но, вспомнив о своей теории четырех, поглядел на девушек уже другими глазами. Нет, они не подходят под нее. Они все еще представляют нижние миры. Значит, должен появиться кто-то еще. Но как так? Или... И я замер, стараясь уловить ускользающую мысль. Да, точно. Нужно скорее понять, кто она, найти четвертую, иначе я буду собирать горем красавец до бесконечности. Мой внутренний голос полностью соглашается со мной. Правда, я, конечно, не против и даже теоретически знаю, что с ними со всеми делать. Да, я хочу этого. В этом плане я совершенно нормален, но совершенно не уверен... что и они разделят мое отношение к этим странным событиям. Ведь все это происходит помимо моей воли, и как это должно отразиться на них и их дальнейшей судьбе, я не знаю. Но вот что точно могу сказать, так это то, что злить их всех мне абсолютно не хочется. Как-то жизнь моя мне еще относительно дорога. Похоже, на некоторое время... Я со своими размышлениями выпал из реальности, так как раздалось осторожное покашливание, и произнесла. «Мы выполнили свою часть нашего договора, теперь дело осталось за вами». И она с ожиданием посмотрела на меня. На моей персоне сосредоточилось внимание и всех остальных. «Да». Все еще заторможенно ответил я, но быстро встряхнулся и, осмотрев всех, остановил взгляд на девушках. «Если вам так интересно, то я расскажу, почему бы и нет».